Ну и погодка сегодня настоящая новогодняя метель. А вы як лише уже здесь? Ну что же, предвигайтесь ближе, да не бойтесь, я не обожгу вас своими искрами, я воспитанный камин. Слышите, как у меня в животе трещит огонь, он поет веселую песню, а холодный ветер наверху в трубе песню печальную. Они всё время спорят. Чья песня лучше? Да что тут спорить? Ясно, что моя лучше, она выше и звонче. No. Моя, она ярче и теплее. Нет, моя. Нет, моя, моя. Перестаньте ссориться. Нас уже давно слушают. Слушают? Нас слушают, слушают. А кто? Детишки и взрослые. А чего же они ждут-то? Вы забыли, что сегодня новогодний вечер? Вот ты знать, за чего, всё чуть не сам начили. Сама что? Вчера в доме собрались. Тише, беги, ну ладно. Со всем пропал не по звуку. И были эти дела как раз под самый новый год. А что за бляхи пришли? Да ты сам попробуй и знай. Да-да-да, были среди них конечно Герда и Кай. Все окуньки унараструси, таких не найдешь. Скажу вам этих двоих, водой не разольешь. Ау, еее! Yeah. Что ж дальше? А когда они гудой вошли, уселись вер на полу и зему так повели. Ты слышал, что они гудили? что видео вас не. Именно вечером у ней шла на